Взамен 7-й пехотной дивизии мне обещана 2-я пластунская бригада, но и последняя не выслана, оставшись по просьбе генерала Маймаевского у него для участия в полтавской операции. Обещанный войскам армии отдых был отменен, и наступление возобновилось. Противник решил во что бы то ни стало удерживать Камышин, объявленный Красными крепостным районом и усиленно укрепленной. Войскам 10 Советской Армии удалось на некоторое время задержать наше наступление на балаклейских позициях. Ряд наших атак успехом не увенчался. Новые потери еще более ослабили наши полки, многие из коих насчитывали 200-150 шашек. Весь состав 4-го конного, 1-го и 2-го кубанских корпусов, казаков и пластунов, 6-я пехотная дивизия — Босая и необученная в счет принято быть не могла. Составляли пять тысяч шашек и четыре тысячи штыков. Численность многочисленных штабов равнялась почти численности войск. При этих условиях неправильного управления, неправильной организации быть не могло. Я прибыл в Екатеринодар лично просить вас о сведении трех кубанских корпусов в один и о расформировании армии. Мой доклад сочувствий не встретил. Генералом Романовским по соглашению с атаманом был намечен ряд мер по усилению частей. С тех пор прошел месяц, армия в ряде упорнейших боев понесла новые потери и не усилилась ни одним человеком. Безмерной доблестью и последним напряжением сил армия в решительном бою разбила противника у Балыклеи. На плечах его овладела камышинской позицией и блестящим маневром, прижав красных к «Волге», уничтожила почти полностью камышинскую группу противника. Невзирая на новые кровавые потери, все части армии были брошены для преследования врага. Последний, учитывая угрозу Саратову, сосредоточил против моей армии всю конницу 9-й и 10-й своих армий, и спешно, снимая части с Уральского и Астраханского фронтов, перебросил их к Саратову. Полки дошли до 60 ста 100 шашек. Материальная часть в полном расстройстве. Наступление армии захлебнулось, и противник сам перешел на всем фронте в наступление, с величайшим трудом, пока сдерживаемое обескровленными войсками. Вместе с тем, из состава Кавказской армии перебрасывается в добровольческую новая часть «Терская казачья дивизия» представленные мною вам соображения о необходимости скорейшего завершения Астраханской операции, дабы обеспечить тыл армии при движении ее на север, одобрения не получили. И генералом Романовским мне было телеграммою указано, что Астраханское направление имеет второстепенное значение. Между тем невозможность иметь впредь до падения Астрахани водный транспорт и необеспеченность единственной коммуникационной линии «Волги» ставит войска, действующие на северном направлении, в самое тяжелое положение. После боя 28 июля в четвертом конном корпусе осталось 12 снарядов, а в Головном артиллерийском армейском парке – ни одного. Кроме почти полного отсутствия транспорта, есть и другие причины расстройства снабжения – Причины, которые в достаточной степени видны из следующих трех телеграмм, полученных мною от начальников снабжения и артиллерии. Первое. Ежедневно телеграфирую глав снаб и члену войскового правительства верещика о крайней нужде армии во хлебе, доходящей до катастрофического положения. Последний день приказал выдать по фунту хлеба. Несмотря на это... Не только нет подвоза, но даже не отвечают на запросы. Вторая. Несмотря на неоднократные мои телеграммы Снап, «Интенюк» и главному казначею об открытии кредита и снабжении полевого казначейства Кавказской армии денежными знаками, не получаю никакого ответа. Для удовлетворения первого и второго корпусов по их требованиям Даже пришлось за счет перечни расходов предписать полевому контролеру выдать на основании 592 статьи положение о полевом управлении войск бескредитный расход. Третья. Несмотря на мои телеграммы «Нач Артснап», о высылке трехдюймовых снарядов, ни высылки, ни ответа нет. Армия более месяца не получает снарядов, расходуя трофейные.